Глава третья. Наши дни. Александр Михайлович, у вас на сегодня осталась только одна встреча. Иван, его личный помощник, стоял в дверях, держа планшет в руках. С кем? Александр поморщился. Голова гудела, как колокол. Зря он пошел вчера в тот ночной клуб. Хотя нет, не так. Не пошел бы, не подцепил бы там вчерашнюю красотку. Как бишь там ее звали-то? Нина? «Зина? Валентина?» Какое-то странное имя было для девушки ее возраста. «Борислава! Точно!» «С Богатырёвой Едвигой Борисовной! Через час в ресторане!» Личный помощник не успел сказать название ресторана, зато невольно напомнил имя девушки. «Я помню, в каком!» Александр перебил парня, не дав ему договорить. «Каждый звук отдавался болью в висках». «Вань, не в службу, а в дружбу. Найди мне таблетку от головной боли. Сил уже нет терпеть». «Что ж вы молчали? Головную боль нельзя терпеть? Давление давно измеряли?» Засуетился тут же помощник. «Прежде чем пить таблетку, надо понять причину возникновения боли. Я сейчас». Парень вылетел пулей из его кабинета, а Алекс усмехнулся, буркнув себе под нос. «Не знал бы я, что он нормальной ориентации, «Решил бы, что я ему нравлюсь». В этот момент дверь в его кабинет открылась, и в дверях показался личный водитель, он же охранник. Александр усмехнулся. «Коля, выдохни. Просто у меня голова болит. Вот Иван и мечется, как курица на сетка". Парень кивнул и вышел. Александр подписал с Едвигой контракт на год. Вернувшись в страну, сам нашел Николая. К тому времени парень уже не работал охранником в том доме, где у Александра была квартира. Именно Николай год тому назад предупредил Александра о том, что его ищут. И вот уже несколько лет парень работает с ним. Точнее, на него, его личным охранником. «Так, Александр Михайлович, снимайте пиджак, закатывайте рука в сорочки на левом плече». Иван ворвался в кабинет шефа с тонометром в руках. «Вань, ты меня иногда реально пугаешь!» Усмехнулся, но пиджак послушно снял и даже уже закатывал левый рукав. «Тонометром-то ты где разжился? Заботливый ты мой!» «Он мой, личный!» Удивил парень ответом. «Чего?» Александр было рассмеялся, но тут же сморщился и потер виски. «У меня вся семья, медики!» Пояснил, пожав плечом и ловко закрепил манжет на предплечье Александра. «Так, пока я буду измерять вам давление, ноги не скрещиваем, не шевелимся и не разговариваем. Все понятно?» Алекс лишь недоуменно мотнул головой и сел, как попросил помощник. Через несколько секунд Иван, взглянув на цифры на экране тонометра, вынес свой вердикт. «Для вашей комплектации и веса, а также с учетом вашего возраста, давление нормальное». «Ну, спасибо тебе, Ваня». Так мне еще не намекали на мой возраст. Да в клубе я вчера нормально так посидел, в клубе. Потом еще в гостишке продолжил развлекаться. Заметь, с красоткой значительно моложе меня. Угомонились мы с ней уже только под утро. Александр рассмеялся, заметив удивление и даже уважение на лице личного помощника. Уж извини, дружок, но ты сам напросился на подробности. Таблетка уже выдашь, наконец? Нет? «Между прочим, напрасно вы на меня обижаетесь», — невозмутимо изрёк парень, укладывая тонометр в чехол. «Это был не намек на вашу старость. Всего лишь констатация того факта, что с каждым прожитым годом давление меняется». «Вань, напомни, за что я тебя терплю, а?» «За то, что я лучший в своей области, грамотный и исполнительный сотрудник, преданный вам и вашему делу. Отчеканил парень, не глядя на шефа. Слушай, грамотный сотрудник, дай уже таблетку, а? Не хочу выглядеть развалиной на встрече со старым другом. Хорошо, что Едвига Борисовна не слышит того, как вы ее назвали, тут же поддел шефа Иван и протянул наконец таблетку и бутылку воды. Проследив за тем, как Александр выпил таблетку, парень удовлетворенно кивнул и тем же тоном зануды произнес. «За ужином с Едвигой Борисовной никакого алкоголя». «Да что ж такое-то, а? Не личный помощник, а заботливая мамочка. Как только тебя твоя жена терпит». Парень, проигнорировав риторический вопрос шефа, направился к выходу из кабинета. А Александр тяжело откинулся в кресле на спинку и прикрыл глаза. Через несколько минут, когда головная боль отпустила, Александр набрал помощника. «Вань, ты там мне на согласование прислал несколько ссылок. Я выбрал место, где нам будет удобно провести корпоративный праздник». «Хорошо. Надо бы уже бронировать, пока еще выбор есть», — тут же оживился парень. «Что именно вы выбрали?» «Турбазу за городом. То, что переделали из бывшего спортивного лагеря». «Да, место хорошее», — согласился парень. «Бронируй ее всю, целиком. Зачем нам чужаки на нашем празднике? Ты уже выяснил, сколько поедет сотрудников?» Еще нет, но в чате уже висит таблица для заполнения. Народ активно вписывается», — отрапортовал парень. «С супругами и детьми?» — уточнил шеф. «Да, все очень рады тому, что будем праздновать с супругами. все таки Новый год. В чате очень благодарят вас за это», — бодро сообщил парень. «Хорошо». Александр, поговорив с помощником, отключил связь и опять откинулся на спинку кресла. Голова уже не болела, но хотелось просто так посидеть с закрытыми глазами, наслаждаясь отдыхом от головной боли. «Александр Михайлович, вам пора выезжать на встречу с Едвигой Борисовной». Иван тронул его за плечо и тут же отпрянул от шефа, зная, что тот с просонья и на рефлексах может выкинуть кулак. Слишком близкого проникновения в личное пространство его шеф не любил. Черт, я уснул, что ли?» Он растер лицо ладонями. «Вы проспали 15 минут?» Тут же отчитался Иван. «Это хорошо. Голова прошла?» «Да», — Потер виски, словно проверяя. «Был бы ты девушкой, я бы женился на тебе. Вань, честное слово». «Вы уже говорили это, так что я в курсе» последовал невозмутимый ответ парня. Совсем моим к вам уважением, но увы не получилось бы у вас ничего, Александр Михайлович. Я был уже женат, когда пришел к вам работать. Зануда! усмехнулся шеф и встал. Николай где? На своем обычном месте в приемной. Передай ему, что сейчас выезжаем. Умоюсь вот только до да сорочку переодену. Иван кивнул и вышел из кабинета а Александр шагнул в личную душевую, по дороге прихватив из шкафа чистую рубашку. Хотя нет, все таки сорочку. Едвига в свое время вбила ему в мозг принципиальное различие между рубашкой и сорочкой. Алекс не мог себе позволить явиться навстречу с той, кто слишком щепетильно в вопросах личной гигиены, не приняв душа. А потому-то он и принял решение освежиться после рабочего дня и сменить сорочку. «Опаздываем, Александр Михайлович!» Встретил его Николай словами, едва он вышел из своего кабинета. «Успеем, если не будем сейчас стоять и трепаться!» Оборвал он парня и шагнул к лифту. «Превышать я не буду!» Предупредил личный охранник, пока они опускались на подземную парковку. «Не сотрудники, а сплошные мамки да няньки!» Алекс вздохнул и протянул парню руку. «Давай ключи, я сам поведу».